посвящается Ольге, которая выстояла. Глава 1. Ранее. Мир круглая стена из серого бетона. В мире глухие и гулкие звуки. Мир окружность вдвое шире распростёртых рук. Первым, что мальчик выучил в этом круглом мире, были его новые имена. Имён у него два. Он предпочитает, чтобы его звали сынок. Это имя он заслуживает, когда всё делает правильно, когда слушается, когда мысли у него ясные и быстрые. В противном случае его имя скотина. Когда мальчика зовут скотиной, его наказывают. Когда мальчика зовут скотиной, он мёрзнет и голодает. Когда мальчика зовут скотиной, круглый мир воняет. Если сынок не хочет превратиться в скотину, он должен беречь выданные ему вещи и всегда ставить их на место. Ведро, куда он справляет нужду, всегда должно быть привязано к перекладине, чтобы его можно было быстро опустошить. Кувшин для воды всегда должен стоять в центре стола. Постель всегда должна быть чистой и опрятной с тщательно заправленным покрывалом. Поднос для еды всегда должен стоять рядом с люком. Люк центр круглого мира. Это капризное божество, мальчик страшится его и почитает. Люк может в любой момент распахнуться или оставаться запертым на протяжении нескольких дней. Люк может даровать пищу, чистую одежду и постельное бельё, книги и карандаши или сурово покарать. Ошибки всегда наказываются. За мелкие ошибки голод За более значительный холод или невыносимая жара. Однажды стало так жарко, что он перестал потеть, рухнул на бетон и подумал, что умирает. Его простили, обдав холодной водой, он снова стал сынком. Ему разрешили попить и выплеснуть зудящее мухами ведро. Наказывают в круглом мире сурово, точно и неумолимо. Мальчик верил в это, пока не обнаружил, что круглый мир несовершенен. В круглом мире есть трещина. Эта трещина длиной с его указательный палец открылась в стене как раз там, где в бетон вделана перекладина, на которой висит ведро. Несколько недель мальчик не решался рассмотреть её поближе. Он знал, что она есть. Она давила на границы сознания и жгла огнём. Мальчик знал, что заглядывать в трещину запрещено. потому что в круглом мире под запретом всё, что не разрешается напрямую. Но как-то ночью мальчик не устоял. Впервые за долгое время бесконечно однообразное время круглого мира он нарушил правила. Осторожно, не торопясь, обдумывая каждое движение, встал с постели и притворился, что упал. Глупая скотина, негодная скотина. Он притворился, будто опирается на стену, чтобы подняться, а сам в всего на мгновение прижался левым глазом к трещине. Он не увидел ничего, кроме темноты. Но ещё много часов обливался потом от страха при мысли о непомерности собственного проступка. Много часов он ждал наказания и боли, ждал холода и голода, но ничего так и не последовало. Мальчик был потрясён. В эти часы неопределённости, превратившейся в бессонную ночь и горячечный день, мальчик понял, что не за каждым его действием наблюдают. Не каждое действие взвешивают и оценивают, не за каждое действие вознаграждают или карают. Он почувствовал себя одиноким и потерянным, как в самые первые дни в круглом мире, когда была ещё сильна память о том, что было раньше. Когда не было стен, а его звали по-другому, не скотиной и не сынком, мальчик почувствовал, что все его убеждения рухнули, а потому осмелился взглянуть опять. На второй раз он прижался глазом к трещине почти на целую секунду, на третий раз на один вздох и увидел. Увидел зелень, увидел синеву, увидел похожее на свинку облако. увидел красную крышу какого-то дома. Сейчас мальчик стоит на цыпочках и, опираясь ладонями о холодный бетон, смотрит снова. Там снаружи светло. Конечно, это свет зари, думает мальчик. И там снаружи что-то движется. Тёмная фигура становится всё больше и ближе. Внезапно мальчик понимает, что совершает самую страшную ошибку, самый непростительный проступок. Мужчина, идущий по лужайке, это отец. Отец смотрит прямо на него. Будто услышав его мысли, отец ускоряет шаг, отец идёт за ним, и в руке у него нож.